Глава двадцать третья. Чемодан без ручки. Ася устало покосилась на часы. Разговор с матушкой был долгим и нелегким. «Асенька, ну почему же ты не занимаешься судьбой сына? Валерия же уже скоро тридцать лет», — переживала заботливая прародительница. «Мам, ну как я могу заниматься его судьбой?» «Как, как?» Познакомь его с кем-нибудь. У вас там что, приличных девушек нет? Если нет, так мы с папой найдем. Посылкой или переводом отправите, — поинтересовалась Ася, почесывая арьку за ухом. Это ее успокаивало. Ася, тебе бы все хихоньки. Ты разве не понимаешь, как важно правильно выбрать пару? — Вот уж кто-кто, а я точно это понимаю, — вздохнула Ася, которая столько лет своей жизни угробила на Фроликова. И поэтому я ничего и никого навязывать Валере не буду. Ася, а как у него со здоровьем? Может, может его полечить надо? Так присылай его к нам. У нас тут отличные врачи. Ты же знаешь, связи, знакомые. Мам, ну о чем ты? Все с ним нормально. К тому же нравится ему тут одна девушка. Хорошая? Жадно спросила мама. Ее чрезвычайно заботила судьба внука Валеры и возможность дождаться от него правнуков. «Хорошая!» — со вздохом призналась Ася. «В самом деле, веру никто плохой назвать бы не мог. Просто язык не повернулся бы». «Ну так в чем же дело? А родители у нее какие?» «Отец полковник, мама очень приятная. Я не знаю, кто она по профессии, но мы общались. Ася, так чего же ты ждешь? Хорошая девушка, нравится Валерочке, родители приличные приятные. Давай!» «Чего давать?» Ася покачала головой, тоскливо переглянувшись с Арькой. «Свадьбу, конечно!» «Мам, ну куда тебя понесло? К тому же они сами должны решить, как им быть и нужно ли это. Сложно. Да что там сложного-то? Вот у наших соседей Арефьевых. Внук влюбился в девушку, так за месяц и сладились. И свадьбу сыграли. И разводятся уже», — нейтральным тоном продолжила Ася, сдержав нервный смешок. «Ну, может, еще и не разведутся». — оптимистично сказала Валеркина бабушка и осеклась. — А ты откуда знаешь? С Арефьевыми разговаривала. — Мам, да я их даже не знаю. Просто так оно обычно и заканчивается, когда за месяц слаживается. Нет, бывают, конечно, исключения. Как же без них? Но по большей части все именно так. — О, умные все какие стали! — заворчала Асина матушка. — Только в своих жизнях разобраться не можете. К концу разговора у Васи было ощущение, словно она мешки грузила. Много и тяжелых. Валера приехал как раз к окончанию этой содержательной беседы. «Мам, у тебя все хорошо?» – забеспокоился он. «Бабушка твоя звонила. Допрашивала по поводу твоей свадьбы. Скорее всего, скоро тебе названивать будет по этому же поводу». Валера быстренько выхватил смартфон и спешно его отключил. «Так-то оно разумнее», — прокомментировал он прощальный писк сознания гаджета. «Когда у бабули настроение кого-то срочно оженить, лучше быть в глубоком подполье», — он чмокнул маму в щеку и шустро удалился к себе подумать. «Нет, о жизни он, конечно, размышлял. Еще бы. Квартира есть, а любимая работа, дающая вполне достаточный доход». «Имеется. Девушка нравится. Зачем же дело?» «А дело-то как раз и было в том, что девушка нравилась. Да, красавица, глаз не оторвать. Да, умница и все такое прочее, но вот дальше-то... Я готов к каким-то серьезным отношениям». Про серьезные отношения все было понятно с самого начала. С Верой иначе было нельзя. Сразу приходил на ум ее папенька с собаками на заднем плане. Это внушало некие глубинные раздумья из серии. А стоит ли связываться? Нет, плюсов в Вере было, разумеется, больше. Одна внешность чего стоила. Да и характер прекрасный. И просто сама по себе девушка замечательная. На Валере стало казаться, что этого как-то маловато. Когда он, расслабившись, все-таки включил смартфон, его бабуля до него, разумеется, допролась: "Валерочка, я у мамы твоей спрашивала, но она сказала, что все нормально. Но может, она просто не в курсе. Ты не болеешь? Ну, в плане э... Ты же все не женишься и не женишься." Валера сначала не понял, о чем бабуля его выспрашивает, а потом, когда до него дошло, он расхохотался. Да так от души, что и бабуля утешилась, и у него в голове от чего то прояснилось. «Ба! Я абсолютно здоров и довольно-таки умен. Поэтому я не буду жениться просто потому что, как ты выражаешься, мне почти тридцать или потому что на какую-то девушку мне приятно и смотреть и общаться с ней». Это не причина, знаешь ли. Да какие ж тебе причины нужны? Возмутилась бабушка, которая после выхода на пенсию расхулиганилась и все чаще прибегала к принципу «Ввязываемся в драку, а там видно будет». Желание жить вместе. Не просто спать или демонстрировать ее роднее окружающим, а жить с ней. Понимаешь? Почему-то именно когда он высказал эту фразу вслух, она стала абсолютно очевидна для него самого. Даже странно было. Как он сразу-то не догадался? Все ж так просто. Да, Вера прекрасна. Да, она его очень привлекает. Но вот жить с ней он бы не хотел. И не потому, что чего-то в ней не так. Просто нет ощущения, что это ему позарез нужно. И все тут. Появление Валеры со смартфоном и превосходным настроением в придачу живо заинтересовало и Асю, и Арику. Хорошие новости, нейтрально осведомилась Ася. Прекрасно и просто. Отделил восхищение человеком от желания с ней быть. И теперь, чувствуя себя таким правильным и умным, наш бабуля отстала от удивления. А это, знаешь ли, показатель. Он охотно съездил на озеро, и искупался, А, встретив там Веру, просто обрадовался. Она симпатичный и приятный человек. Можно общаться, но не навязывать и ей, и себе отношения по принципу. Я привлекателен, вы неотразимы, что мы просто так, что ли, встретились, пошли, может, в ЗАГС сбегаем. Вера тоже уловила изменения. Валера стал свободнее и спокойнее. Она всегда ощущала, когда к ней присматривались, словно она была кусочком пазла. Ее примеряли к своей картинке. Красивая, вроде как и терять-то жалко. И не разместить как следует, как чемодан без ручки. Фух, видать, отлегло у него. Теперь все проще, решила она, предпочитая разговаривать с людьми, от которых можно не ждать всяких внезапных и ненужных предложений. На этом сегодняшняя часть Вериного везения внезапно закончилась. Сначала бабушка долго и упорно допытывалась о ее взаимоотношениях с Валерой. Услыхав, что он просто знакомый и ни в какой степени ей не пригодится для более близких отношений, рассердилась, разворчалась и долго высказывала Вере, как она не права. И как права сама бабушка, потому что она жизнь знает и точно-точно видит, что это именно Валера верен суженый. Последний довод на эту тему Веру почти сбил с ног. — У вас даже имена похожие. Это точно судьба. После этого у Веры разболелась голова. Очень хотелось высказать все, что она думала о такой судьбинушке и бабушкиных уверенностях. Она пришлось держаться и гордо удалиться подальше, в крыжовник. Крыжовник бабуля терпеть не могла, так что за внучкой не пошла, а говорить громко на такие темы, к счастью, не любила. Тогда она демонстративно обиделась на неблагодарную веру, И Надежда с мужем, переглянувшись, как люди, понимающие друг друга с полуслова, воспользовались ее настроением, чтобы отвезти ее домой. Родители уехали отвозить бабушку, да еще и Сашку прихватили, решив заехать к ее хитроумной маме, чтобы забрать какие-то документы и часть вещей. «Раз уж Саша все равно будет жить с Анной Сергеевной, это разумно». Пробасил Потапов, шустро выводя машину, пока теща не передумала. «Верусь, скорее всего, задержимся, так что переночуем в Москве. Ты не волнуйся, ладно? Дружным коллективом мы все сделаем как следует», — предупредила Веру мама. Вере только и оставалось, что пожелать им удачи. Зато ее собственная удача куда-то экстренно испарилась. Началось все с того, что она, налюбовавшись в кустах крыжовника на здоровенные вызревшие ягоды, решила их собрать и сварить джем. Только вот ветки, как живые, выскальзывали и неуклонно попадали роскошными колючками ей по ногам, а собранные ягоды она несколько раз едва-едва не высыпала в траву. «Так, сегодня однозначно не крыжовенный день», — решила Вера. Через небольшой промежуток времени стало очевидно, что день также и не малиновый. И к вишням ей лучше не подходить, потому что там жужжит эскадрилья жадных и раздраженных ос. Да и с помидорной теплицей отношения как-то не заладились. Нет, ну это уже нечестно. Чуть не улететь головой в стенку, потому что старалась не наступить на жабу. Выдохнула Вера, сумев удержаться на ногах каким-то чудом. Разита, что ж ты творишь-то? Ты же приличная жаба, а не выползень под кустовный. Жаба по имени Донна Роза оскорбленно что-то высказала по жабье и убралась подальше от неуклюжей Веры. Явно обругала. Нет, что-то я себя уже боюсь. Надо же, меня обругала жаба. Это какой-то новый уровень в моей жизни. И что дальше? А дальше было интереснее. Вера, как человек разумный, решила, что раз от ее сегодняшних действий вреда получается гораздо больше, чем пользы, лучше будет просто посидеть спокойно. Пока она сидела, в доме ничего особо страшного не случилось. Разве что бук случайно наступил на шарика, а тот, оскорбившись, отправился бить морду приятелю, забывая что-то грозное. Правда, Бук, обладая крайне густой шерстью, обратил на это настолько мало внимания, что кот оскорбился еще больше и треснул лапой по топу. Чисто для жизненной симметрии. Ротвейлер терпеть не мог, когда его царапали, поэтому прибыл жаловаться Вере, попросту заскочив ей на руки. «И — пискнула Вера слегка приметая организмом и решительно спихнула с колен весьма немаленькую собачечку. «Граждане, вас-то чего завела? Розу обнюхали!» Донну Розу собаки не трогали, четко предупрежденные о том, что она «фу, какой яд!» Поэтому воззрелись на веру укоризненно. «Ладно, ладно, сейчас чуть стемнеет и пойдем погуляем. — пообещала им Вера. — Сходим в лес на левый берег. Там и народа нет, и побегать можно от души. Правда, мыть у вас потом сложно. Ну да ладно, справимся. Причина, по которой лесистый участок левого берега оставался малолюдным, была проста и понятна. Он довольно илистый, а местами даже болотистый. Когда стемнело, и Вера дошла до нужного места, спустила собак с поводков и решила было, что теперь-то они набегаются вдоволь, а она спокойно пройдется вдоль берега, передохнув от сегодняшних приключений, выяснилось, что рановато она расслабилась. Собаки мирно кружили около Веры, как вдруг что-то пролетело над их головами, и они дружно ломанулись за какое-то... Шутницы совой, явно решивший подразнить собак. Вера побежала за ними, правда, бежать пришлось недалеко. Ее собачьи слоники дружно влетели в весьма влажный и вязкий участок берега, гостеприимно принявший свои илистые объятия и их хозяйку. «Ну, я же знала, я же чувствовал, что просто так этот день закончиться не мог. Должна была быть ягодка на тортик, с арбузик величиной», — шипела Вера, выбравшись на твердую почву и безнадежно уворачиваясь от щедрых отряхиваний ее драгоценных собак. «Наивная я. Думала, что собачек мыть надо будет. Ага, как же!» В первую очередь меня надо стирать, причем целиком и вместе с одеждой. А собаки? Ой, мамочки, мамочки, собаки целиком и полностью в или. Ну все, кто-то попал, как есть попал. И это я. Тут Вере пришло в голову, что глупо волочь три чрезвычайно грязных объекта домой, чтобы полночек греть океан горячей воды в бане, а потом остальное время до рассвета пытаться смыть все то безобразие, которое еще и присохнет. Тут же озеро рядом. Да, что-то у меня сегодня с головой не очень. Эй, собаки, пошли купаться! Прямо скажем, единственный, более-менее подходящий для спуска в воду кусок берега был крайне неудобным для спуска к воде. Попросту высоковатым. Ну, понятно. Был холмик, осыпалась в воду примерно его половина и закрыла собой илу берега. Только чтоб ему чуть больше не обвалиться, а? Крутовато спускаться. Прикинула Вера. Но довольно-таки удачно съехала вниз, приметив, как и где именно она будет выбираться. Правда, и тут все пошло не так. Шерсть бука и топа уже схватилась и листой корочкой. Поэтому Вера поспешила выполоскать их, решив, что с нее-то грязь отмыть заведомо проще. А потом начался дождь. «Что-то еще?» — гневно уточнила она, подняв голову к небу. «Снег, град, камушек другой, точечина мне на макушку». Смешок, раздавшийся с берега. Застыл собака насторожиться и сердито заворчать, а Веру не менее сердито спросить. Очень смешно? Если честно, да, вы только не обижайтесь. Голос мужской, говорящий действительно сдерживает смех. Вам может помочь подняться. Спасибо не надо, сама справлюсь, отказалась Вера. Нет, конечно, она бы справилась. Только вот ее мокрые собаки сочли, что нужно освободить плацдарм для подъема хозяйки. И рванули вверх по обрывчику, превратив его в скользкую глинистую корку. Стоило только Вере в темноте ступить на эту самую скользоту, как она с элегантностью упитанного пингвина уехала в воду. Единственное ее достижение состояло в том, что ей удалось удержаться на ногах. — Вы не ударились? — обеспокоенно уточнили с обрывчика. — Там же скользко, наверное. Собаки-то мокрые. — Они вас не напугали? — максимально светским тоном осведомилась стоящая по колено в воде Вера. — Нет, я собак не боюсь. У нас вокруг отцовского дома их столько, что мне пришлось бы из дома не выходить, если бы они меня пугали, — сообщил ей невидимый в темноте собеседник. — Правда, давайте руку, а? Меня ваши пёсики обнюхали, признали неопасным, так что я вам просто помогу и всё. Ладно. Вере страшно хотелось элегантно подняться на проклятый обрывчик, но здравый смысл подсказывал, что в следующий раз её попытки могут закончиться хуже. Так что разумнее не пренебрегать предложенной помощью. Но она крепко взялась за протянутую руку и через пару секунд оказалась на обрывчике. «Ну вот хорошо», — обрадовался ее собеседник. Судя по тому, что можно было рассмотреть в темноте, да еще и под накрапывающим дождичком, он был достаточно высоким. «Выше Веры, явно довольно молодым», — судя по голосу. А еще... Еще он ее не видел и общался с ней абсолютно нормально и спокойно. Вот шел человек, шел... А тут кому-то помощь нужна. Он помог. Хорошо, что он меня не видит, подумала Вера, и тут же до нее дошло. Какое счастье, что он меня не видит. умыться я не успела. Теперь плюс к той грязи, которую на меня натрясли собаки. Прибавилась та, что попала из глины на обрыве. Да еще размазалась дождичком. Инфаркт Микарда и вот такой рубец любому сходу обеспеченный. А ее собеседник, между тем, непринужденно снял с себя ветровку и предложил темному силуэту рядом. «По-моему, вы замерзли. Возьмите». «Да, меня Дима зовут. А вас?»